Глава седьмая. Татарская гордость. «Муравья?» — удивился Данияр, не понимая, дурачит его ощера или правду говорит. С детства он любил искусство стрельбы, и никто не мог сравниться в московском войске с ним в умении пускать стрелу точно в цель. Но по муравьям стрелять ему и в голову никогда не приходило. — Да нет, конечно, дурака валяет ощера. Недаром и прозвище такое имеет в честь своего зубоскальства. Заулыбавшись, Данияр стал качать головой. — Ах ты, Армай! Смеешься над Данияром? Вдруг еще одна стрела со звоном вонзилась в сосну. Эта русалка, не слезая с коня, достал свой лук и выстрелил. «Во — Во! — крикнул он весело. — А я попал! кого попал?» — удивился Данияр. «Как в кого? В муравья!» — отвечал русалка. «Он по дереву полз. Я его и убил. Думаете, вы одни такие меткие?» От такой наглости у Данияра аж голова закружилась. Он схватил лук и стрелу, стал всматриваться в ствол сосны. Никаких муравьев он на сосновой бугристой коре не увидел. Урусы разразились добродушным хохотом. «Лучше целься, царевич!» — смеялся ощера. «Наверняка бей!» «А не то оставишь муравья под ранком, беды не оберешься. Они в подранках лютеи недобитого Ае». Ае — медведь, перевод с татарского. «Муравля надо в гузнецо бить, тогда он вмиг околевает». Вторил сколозубу ощере русалка. А ежели попадешь в локоть ему, он тебя же потом и подстрелит. Иван-то у нас тоже муравль. Только его в детстве перекормили. Вот он в человека и вырос. А я всегда муравью в глаз попадаю, сказал ощера. Ну и напрасно, возразил русалка, от этого, говорят, потом сны муравлиные снятся и будешь всю ночь во сне в муравельник щепки тягать. Кровь прилила к лицу Данияра. Смеются. Он сильно нахмурил брови и опустил лук. Разве смеют они потешаться над ним, эти злоязыкие урусы? Во-первых, он законный казанский царевич, и если угодно будет Аллаху вернуть Казань касимовцам, данияр будет властителем одного из могущественных ханств вот уже четвертый десяток лет не подчиняющегося орде раскинувшегося от границ с Рязанью до уральских предгорий во вторых он верно поддано служит великому князю ивану получая от ивана немалую алафу и в третьих смеяться можно только над тем кого ты ставишь ниже себя не так ли Алафа жалование. Перевод с татарского. Впрочем, эти урусы иной раз позволяют себе подшучивать над теми, кто стоит выше них, а сами вельможи терпят эти пусть добродушные, но насмешки. Данияр вздохнул и стал придумывать, как ответить у русам и вместе с тем избежать ссоры с ними. Мехмед, браслет! — крикнул он по-татарски своему нукеру. Мехмед поклонился и отправился в близстоящий шатер, откуда вскоре вернулся, неся в руке красивый золотой браслет, украшенный изумрудами и изящной арабской резьбой. — Никак бахчишь кому? — улыбаясь, сказал наглый ощера. Бакшиш, бакшиш! — сердито ответил Данияр, натягивая тетиву и прицеливаясь в самую середину ствола сосны. «Опять на муравлей охоту затеял!» — засмеялся было Иван нога, Но никто на сей раз не поддержал потеху. Все замерли, ожидая, что будет дальше. Злость раззадорила татарина. Он чувствовал, что не должен дать промаха, утрет нос наглецам. «Мехмед!» — крикнул он с давленным хрипом. Мехмед размахнулся низом и подбросил браслет в воздух. Данияр не стрелял, скорее можно сказать, что стрела сама выбрала нужный миг и сорвалась с отпущенной тетивы, просвистела, вонзилась в сосну, а браслет, пойманный ею, закачался возле самого хвостья, стал по наклону медленно соскальзывать к наконечнику. Общий рев восхищения сладостными струями каусара палился прямо в душу меткого стрелка. Примечание «Бакшиш» — подарок. Перевод с татарского «Каусар» — река в мусульманском раю. В Коране сказано, что воды её белее снега и сладостнее мёда. Примечание редакции. «Дивно!» «Ай да царевич!» — кричал русалка. «Вот это глаз, вот это рука!» — вторил ему Роман Гривна. «Слыхал о таком, но не видывал!» — ревел Тетерев. Только о ничего не говорил. Хитровато улыбаясь, смотрел на Данияра, и видно было, что ему понравилось, как татарин ответил на насмешки. «Чтоб еще больше сбить с него спесь, — Данияр небрежно махнул рукой. «Айда, бери свой бакшиш!» «Щедра!» — воскликнул русалка. «Поручье-то, видать, дорогое!» «Чего стал, Иван? Иди забирай! Жене привезешь, скажешь, в бою добыл добычу!» «В бою я свое и так раздобуду!» — ответил Ащера. «А тебе, Данияр Косымович, большой рахмат!» За щедрый бакшиш. «Рахмат, спасибо» — перевод с татарского. Он медленно направился к сосне, медленно стал протягивать руку к висящему на стреле браслету. Задор пуще прежнего охватил татарина. Он быстро схватил лук, стрелу, мигом натянул тетиву и, почти не прицеливаясь, выстрелил. И снова попал. Стрела легла бок о бок с предыдущей, воткнувшись в сосну внутри окружности браслета. «Ну, совсем добить нас решил своей меткостью!» — воскликнул русалка. Общий восторженный гул и смех были новой наградой царевичу. Рука ощеры, тянущаяся к браслету, пронзенному теперь уже двумя стрелами, опустилась, не притронувшись к бакшишу. «А вот что, Даньяр», — сказал щера оборачиваясь, — «я возьму твой бакчиш, но при одном условии». Какая такой условие удивился Даньяр. «А вот слыхал я», — продолжал ощера, — «что богатуры Тимира умели и не такое. Якобы они могли на полном скаку подхватить острием пики, брошенные в воздух кольцо». «Не слыхивала о таком?» «Бывало такое», — кивнул царевич, вспоминая рассказы своего деда о великом завоевателе Тимури. «Аксактимир», «Железный хромец», «Тамерлан», примечание редакции. «Кажется, что-то подобное в тех рассказах проскальзывало. И я так смогу!» Вдруг сорвалось с его уст. Так что он и сам испугался своего необоснованного хвостовства. Ловить кольца острием пики ему еще никогда не доводилось. Да вряд ли и богатуры легендарного самаркандского Амира умели нечто подобное. А обычные байки, всегда приписываемые великим эпохам и знаменитым людям, Но его охватывало дерзновенное чувство, что теперь все получится, даже столь неслыханная ловкость. Сможешь? вскинул брови ощера. Ну так вот мое условие. Поймаешь вот этот перстень с моей руки на острие пики? Возьму твой бакшиш, а перстень твой будет. Не поймаешь? Каждый при своем имуществе останется. «Поручье у тебя, перстень у меня. Идет?» шип, сжав зубы, выдавил из себя Данияр и приказал Мехмету принести острую пику и привезти коня. Когда его приказ был выполнен, он рывком взлетел в седло, схватил пику, бодро подбросил ее и стал отъезжать в сторону для разгона. Отъехав шагов на сорок, развернулся и посмотрел пристальным взглядом на ощеру, который уже встал на изготовку и держал между большим и указательным пальцами свой перстень. Отверстие перстня открылось орлиному взору татарина, будто некая истина. Данияр нацелился на него тонким острием пики, резко выдохнул из себя воздух, и, больше не вдыхая, ударил коня по бокам каблуками. Послушный конь мигом тронулся вскачь, быстро приближаясь к тому месту, где стоял ощера. Дальше произошло невероятное. Время замедлилось втрое. Данияр увидел, как медленно взмыла рука ощеры, как из нее вылетело и полетело по воздуху отверстие перстня, как острие пики послушно вошло в это отверстие, насаживая на себя перстень ощеры, как распахнулось небо, заваленное облаками, по которым плавали солнечные лучи. Он поймал перстень, но от чрезмерного напряжения потерял равновесие и вывалился из седла, грохнулся на спину, вскочил, подбежал к лежащей пике. Перстень валялся неподалеку. «Я поймал! Поймал его!» выкрикнул Данияр по-татарски, охваченный страхом, что никто ему не поверит. Тут острая боль пронзила его. Схватившись за локоть правой руки, ушибленный при падении, Данияр оглянулся и увидел, как ащера снимает браслет со стрел, вонзенных в сосну. Нагнувшись, царевич поднял перстень выпрямился, ожидая, что скажет Ащера, засчитает ли поимку перстня. — Локоть? — спросил Иван, приблизившись. — Глянь-ка, локтями породнились. Он сделал еще шаг вперед и вдруг размашисто обнял Данияра, крепко прижал его к себе, троекратно расцеловал в щеке. Я беру твой бакчиш, — сказал он, выпуская Данияра из своих объятий а перстень отныне твой. Ты самый лучший богатур, Данияр. Когда-нибудь ты непременно станешь ханом Казани. — Э, спасибо, Иван, — сказал в ответ царевич, чувствуя, как слезы поднимаются к глазам. Он надел перстень себе на палец. Разумеется, браслет раз в десять дороже, а то и в двадцать. Но Данияр был счастлив так, будто выменил курицу, получив за нее табун жеребцов. Пущим счастьем было бы разве что завоевание Казани. — Иван, — раздался тут голос русалки, — ты к великому князю-то намереваешься на глаза появиться или будешь продолжать состязание? — Ты гонес от конясь Данилы? — спросил Данияр впервые за все время задумавшись о цели появления здесь ощеры. А ведь Сиит, прибывший вместе с Иваном, тоже доселе пребывал в войске Данилы Холмского, в полку Амира Каракучи. «Прибыл я сюда с добрыми вестями, брат Данияр», — ответил Ащера. «Побили мы крепко новгородцев и хотим еще побить». «Хорошо», — заулыбался Данияр, — кши хорошо хочешь я провожу тебя к ивана васильевича хочу сказала щера айда вместе со мной ах ты ощера ласково погрозил ему Данияр указательным пальцем на котором теперь красовался иванов перстень какой ты хитрый молодец и он похлопал щеру по плечу Тот, в свою очередь, сделал то же самое. Айдак, к Ивана Васильевича!» — сказал татарин весело. «А потом выпьем вина!» «Вам же, Огорянам нельзя!» — засмеялся Ащера. «Меня можно!» — задорно воскликнул Данияр. «Меня Аллах любит, он мне все простит!» «Ну, если все простит, так выпьем!» — сказала Ащера. Эй, русалка, выпьем сегодня по юшки. По полдраниц это, отозвался русалка. От чего ж, не выпить? Они все вместе отправились к Великокняжеской ставке. По дороге Данияр спросил: "Что такая полюшки и полдранис?" "Это лишь немногим ведомо", опечалившись отвечал русалка. "Был у нас когда-то давно друг по имени Юшка Драница, лихой Рубака, весельчак Забавник, а выпить мог вдвое больше, чем любой из нас. Вот мы и говорили, что ежели хочешь напиться в усмерть, то следует осушить пол Юшки или пол Драницы. — Да, — грустно промолвил Ащера, — почитай, уже более двадцати лет лежит наш бедный Юшка в сырой земле. Погиб. — с сочувствием в голосе спросил Данияр. — В стычке с отрядом Дмитрия Шемяки. Когда еще князя Василия на московский трон возвращали, пал наш дорогой драница от подлого удара копьем в спину, — поведал русалка. — Ай-яй-яй-яй-яй, Яман-Яман! Чувствуя прилив нежности к этим людям, которых еще недавно готов был убить за их муравьиные насмешки, — покачал головой Данияр. «Яман плохо. Перевод с татарского. Помянем сегодня Юшку, раз уж он нам помянулся», — сказал Ащера. «Тебе сколько лет, Данияр?» «Трисать», — сказал царевич. «Ну вот, нам всем столько же было, и Юшке, когда его смерть постигла». У мне турук тоже погиб два года назад, сказал Данияр. Асан звали. С конясь Данилом ходить бить Ибрагимовых шайтанов в Муромскую волость. Да осана-то помню я, сказал ощера. Веселый был татарин. Очень веселый, вздохнул Данияр, вспоминая осана, с которым дружил с самого раннего детства. Он вдруг остановил коня, отстал от русалки и ощеры и, поравнявшись с Сеидом, заговорил с ним по-татарски. В этом не было ничего предосудительного. С какой стати он обязан долго общаться с урусами? — Ну что, Сеид? — обратился он к своему гонцу. — Много там наших погибло? — Не сказать, что много, но и не сказать, что мало, — отвечал сиид Видимо, не зная, как воспримет господин потерю двадцати татар в трех битвах с новгородцами. Много это ему покажется или не очень. У Юзбаши Сабира погибли Унбаши Арслан, Унбаши Халик и пятеро рядовых воинов. Талип, Рамазан, Давлет, Садык и Насыр. У Юзбаши Ташлия пали четверо Гильди, Садык, Шишман и Фазиль. У Юзбаши Тали попали трое, Турсун, Топчи, Сеид. У Юзбаши Сафара тоже трое, Лачин, Сафар, Нияс. У Юзбаши Сафара младшего двое, Джафар и Ахмед. У Юзбаши Али Абдулла один Мехмед. У Юзбаши Мансура и Юзбаши Асана потерь нет. — А как наши сражались? — спросил Данияр. — Доблестно? «Подобно львам?» — отвечал Сит. Примечание Юзбаши — сотник, Унбаши — десятник. Примечание редакции. Наши стрелы косили врагов великого Амира Ивана, как траву. Наши сабли сверкали подобно молниям в ночи. Раненых у нас не намного больше, чем убитых. Потери у русов куда больше. У них на каждую тысячу по тридцать-сорок убитых и по пятьдесят-шестьдесят раненых. У новгородцев же на каждую тысячу по 200 убитых и по триста раненых и взятых в плен. Но гордость наша задета. Хазрет. Хазрет — государь. Примечание редакции. Вот как. В чем же дело? Говори скорее, а то мы уже подъезжаем к великому шатру Амира Ивана. Холмский воспретил нам забирать себе взятых нами же пленников, приказал всех отдавать ему, а Унбаши Арслан погиб не в честном бою, он был казнен по приказу Холмского, и твой брат, царевич Муртаза, стерпел такое унижение». — Казнен? — возмутился Данияр. — По какому праву? За что? На мой взгляд, несправедливо. — Эй, Данияр, идешь с нами или нет? — уже кричал Ащера, стоя вместе с русалкой у входа в великокняжескую ставку. — Иду, иду! — махнул им рукой Данияр. Они, не дожидаясь его больше, вошли в двери ставки продолжай сеит только покороче он башши арслан сражался лучше всех заговорил снова сеит его люди взяли в полон более двадцати новгородских урусов да к тому же еще полдюжины литвании и даже одного алмании а алмани в полон почти не сдаются но холмский приказал всех отдать ему и тогда он баши арслан разозлился и сам своей рукой перерезал всем пленникам глотки. Он имел полное право на это и сказал Холмскому «На, получи их». А Холмский приказал тут схватить Арслана и отсечь ему голову. Примечание Литвании и Алмании, литовцы и немцы. «И Муртаза стерпел?» «Стерпел» и даже сказал, что Холмский прав. Хорошо же, скрипнул зубами Данияр, — Сейчас я расскажу об этом Ивану. Проклятые урусы совсем зазнались. Они, кажется, полностью забыли, что по закону их земли по-прежнему остаются частью улуса Джучи и что они платят дань за то, что им разрешается самоуправление. Сойдя с коня, Данияр оправил на себе нарядный чекмень и зашагал в ставку великого князя. Там уже собрались главные воеводы — Александр Аболенский, Михаил Верейский, Петр Челядин и Яков Кошкин. Государь сидел рядом с братьями — Борисом Волоцким и Андреем Горяем-Углицким. А Щера и Русалка стояли пред Иваном Васильевичем с понурым видом. Дьяк Степан Бородатый готовился записывать. — Мы, как прознали, собрались, ждем, а вас все нет и нет, — говорил великий князь о щере и русалке. — Если бы не ваш возраст, да не любовь моя к вам давнишняя, сыпать бы вам. — А, Данияр! — заметил он вошедшего царевича. — Ну и ты, хорош братец, знал же, как я жду вестей от Холмского. Знал, что Ащера как раз и привез эти долгожданные вести, так нет же, затеял какое-то дурацкое соревнование. Не стыдно ли тебе, а? Что молчишь? Отвечай, когда я тебя спрашиваю. У Данияра сперло дыхание от такой наглости со стороны этого Муктасида, который по возрасту с ним ровня, а по титулу и вовсе стоит ниже, всего лишь великий князь в то время как он, Данияр, царевич? Но гневный голос Ивана обезоружил Данияра. Примечание муктасид, согласно Корану, среднее между неверными язычниками, кеферами или геаурами и православными мусульманами. К муктасидам, то есть недостаточно уверовавшим, относятся христиане и иудеи примечание редакции виноват тихо промолвил он в ответ на ругань государя московского и тотчас подумал ну ничего вот когда я буду ханом в казани ладно уж прощаю махнул рукой иван садись Данияр, тебя то как раз не хватало в нашем совете облегченно вздохнув татарин сел среди воевод великого князя и решил, что, пожалуй, Холмский имел право наказать Арслана. Может быть, не столь жестоко, конечно.